как исцеляют высшие «я», что возможно исцелить в сеансе, а также как исцеляться самостоятельно. Как выяснилось, человеческое тело — это не только материя, не только клетки, кровь, кость и жидкости, но это еще и определенная энергетическая структура. Более того, именно энергетическая структура первична, материальная часть тела вторична. Я называю энергетическую структуру человеческого тела энергоматрицей. Она имеет два основных контура и множество энергетических узлов. В принципе, тут нет ничего нового. Специалисты по йоге и китайским хиропрактикам это давно знают. В теле есть определенные энергетические каналы и энергетические узлы, где эти каналы пересекаются, которые в йоге называют чакрами. По этим каналам и чакрам гуляет живительная сила, энергия. В разных традициях ее называют ци, ки, жива и так далее. Это энергия души. Это в общих чертах описание структуры энергетической матрицы тела человека. Но кроме матрицы тела человека есть еще энергетическое поле вокруг тела. Опять же, в эзотерических учениях его называют биополем. Так вот, практически любое заболевание тела начинается с нарушения тока энергии в энергоматрице тела. По классике этот процесс можно описать так. Чужие энергии по договору или без договора тем или иным путем проникают через защитное биополе человека и селятся в интересующих их структурах энергоматрицы человека. Далее начинается скачивание энергии, то есть паразитирование. Все органы физического тела напрямую связаны с центрами и каналами энергоматрицы, и если где-то в энергоматрице есть дефицит энергии, начинает чахнуть соответствующий орган физического тела, что приводит к заболеванию. Высшие «я» обладают способностью напрямую воздействовать на тело человека на клеточном и энергетическом уровнях. При исцелении физической проблемы, заболевания, они смотрят, где есть нарушения в энергоматрице, кто откачивает энергию, как, почему и когда это началось. Задача регрессолога состоит в том, чтобы узнать эту информацию у высшего «я» — регрессанта. Получив от высшего «я» разъяснение, далее нужно попросить высшее «я» исцелить этот орган, убрать дискомфорт. Обычно они убирают ту чужую энергию, которая и вызывает искажение и откачку энергии, объясняют, как это получилось, и дают наставление, что делать дальше, параллельно восстанавливая целостность энергоматрицы человека и затем проводя клеточное исцеление в течение последующих ночей. В сеансах общения с высшим «я» при работе по исцелению есть несколько общих правил. Слова «боль» и «болезнь» нельзя использовать. Их нужно заменять словами «проблема» или «дискомфорт». Когда регрессолог проводит работу с «высшим я» по исцелению регрессанта, общая схема вопросов следующая. В чем причина дискомфорта? В. Назвать конкретное место или проблему со здоровьем. Мы же хотим, имя регрессанта, помочь. Мы же хотим, чтобы ее, его тело находилось в полной гармонии и абсолютном балансе, прекрасно функционируя. Вы согласны? Если говорят «да». Можно ли исцелить эту проблему дискомфорт? Если говорят «да». Я прошу вас исцелить это место проблему, помочь имя регрессанта? Если говорят «да». Расскажите, пожалуйста, как вы это делаете, мне очень интересно. Есть ли какие-то условия для выздоровления? Какие сроки выздоровления? Хочу заметить, что недостаточно просто попросить высшее «я» исцелить регрессанта. Ранее приведенная схема обязательна для того, чтобы вам, как регрессологу, максимально удостовериться, что заболевание не вернется к регрессанту, ведь нужно понимать, что любая болезнь это в 99% случаев урок и подсказка, что человек идет не туда и делает не то, или напоминание о каких-то травмах из прошлых жизней. Общее понимание сейчас такое. Если причина заболевания – травматичная смерть в прошлой жизни, которую душа запомнила перед смертью тела и перенесла симптомы в новую свою жизнь, например, в прошлой жизни была смерть от взрыва или отрубили голову, в нынешнем воплощении ничем не объяснимые мигрени мучают всю жизнь, то высшее «я» просто исцеляет эти симптомы и никаких условий нет. Если же заболевание появилось в нынешнем воплощении в связи с какими-то действиями регрессанта, то, как правило, Высшее «я» допускает в такое заболевание, как урок, чтобы его частичка научилась чему-то и обрела необходимый опыт. Соответственно, при исцелении высшее «я» дают условия, например, при болезнях позвоночника говорят регрессанту перестать брать на себя чужие уроки, или при болезнях зрения говорят научиться принимать мир таким, какой он есть и так далее. Обычно причины большинства заболеваний очевидны, если как следует поразмышлять. то есть буквально человек не хочет видеть действительность, падает зрение. Женщина не принимает свою женскую суть, страдают женские органы, человек чувствует давление окружающих, повышается кровяное давление. Удивительно, как часто высшие «я» называют практически одни и те же причины заболеваний у совершенно разных, незнакомых друг с другом людей с одинаковыми заболеваниями. Очередная причина для скептиков убедиться, что феномен высшего «я» что угодно, только не случайность и не выдумка воспаленного воображения. Если высшее «я» говорит, что вылечит проблему, исцеление происходит всегда. Далее очень важно регрессанту следовать советам высшего «я» и выполнять условия, которые оно назвало, то есть пройти свой урок. Если же регрессант проигнорирует условия, данное высшим «я», заболевание может вернуться через некоторое время. Это на совести регрессанта, надо понимать, что за нас наши уроки высшие «я» проходить не будут. Я не буду перечислять те чудеса, которые происходили на сеансах Долорес Кеннон, моих сеансах, сеансах моих коллег и учеников. Знайте, что для высших «я» неизлечимых заболеваний не существует. Они могут воздействовать на любой орган или систему или тело в целом, на любом уровне, атомарном, молекулярном, клеточном. И их метод исцеления пока недостижим и непостижим для современной науки человечества. Высшие «я» могут исцелить любое заболевание, хотя времени может потребоваться и немало. В среднем исцеление происходит за несколько дней, месяц. Обычно они работают со своей частичкой по ночам, когда человек спит, сознание покидает тело, видит сны и не мешает лечению. Иногда в редких, особо тяжелых случаях исцеление может занять год или два года, Если спросить «высшее я», они всегда говорят, сколько это займет времени и что надо делать регрессанту. Случаи, когда они обычно отказывают в исцелении, это если заболевание врожденное, то есть человек родился с таким заболеванием. Здесь они обычно вмешиваться не могут, так как душа сама выбрала такое тело с таким ограничением специально. Также в сеансе у регрессолога есть возможность попросить «высшее я» просканировать тело человека. Обычно регрессанты описывают ощущения так. как будто некий луч ходит по телу сверху вниз и смотрит. Когда находит какое-то нарушение, останавливается и начинает там что-то делать. Обычно регрессанты в том месте чувствуют жар. Потом работа завершается, и луч идет дальше. Регрессологу главное при просьбе сканирования тела не забыть также по ранее приведенной схеме спрашивать о каждом обнаруженном заболевании подробно. Как я уже говорил ранее, Наше биополе — это защитное поле, которое не дает чужим энергиям проникать в энергоматрицу и паразитировать. Тем более важно научиться очищать свое поле самостоятельно и поддерживать его в целостном состоянии, чтобы оно обеспечивало непробиваемую защиту. Способы, как это делать, я привожу далее в главе практики. Из сеанса. Андрей, как вы исцеляете, можете рассказать? Высшее «Я» — это клеточки организма, такие же, как и вокруг. Каждая клеточка имеет свой разум, свою индивидуальность, и в то же время она единое целое. Некоторые клеточки не хотят быть вместе со всеми. Они или увеличиваются, или начинают расти, или наоборот, делают какие-то ограждения, ограждаются от всего, от целого организма. Но эти клеточки на что-то обиделись или что-то не получили. Так как они клетки одного организма, нужно им дать энергию любви, направить на них лучи, они опять станут обычными клетками. Их не нужно раздражать, нужно туда просто направить любовь. Тогда они станут крутиться в том же положении, в том же направлении, как и все здоровые клетки. Все их обиды поглотят клетки иммунной системы и выведут через пот, мочу, кишечник. Тогда они снимут свои защитные оборонительные сооружения. Потихоньку размягчатся. И организм начнет опять снаряжать их целительной влагой, приносить им питательные вещества. Им не надо будет много. А белый луч. Он им просто помогает, осветляет клеточки. И они видят, что их тоже любят. Это касается любых заболеваний. Потому что начинается застой энергии. В этом месте потом образуются какие-то клеточные нарушения. Организм создан по образу божественному. Не по внешнему, по внутреннему. Каждая клеточка имеет свой разум. С ней можно договориться. Андрей, благодарю. Это важные знания для всех людей. Высшее я. Мясо лучше пока не надо. Лучше вообще не надо мяса, хотя ей это привычно. Андрей, а как мясо вредит? Чем оно вредит, можете рассказать? Высшее я. Сейчас, пока она не исцелится полностью, оно мешает иммунной системе своей низкой энергетикой, своими вибрациями, потому что мясо — это в любом случае убийство. Есть другие источники белка, и нужно всем постепенно переходить. Но многим сразу будет тяжело, поэтому стараться уменьшать в рационе мяса. Андрей. «Благодарю». Из сеанса с другим регрессантом. «Андрей, у меня есть уточнение. Вы призываете ваши целительские энергии, чтобы работать с проблемами. А можем мы в медитации также просить, призывать ваши целительские энергии? Есть у нас такая возможность?» «Источник». «Да, конечно. Мои целительские энергии — это тоже я. Но это концентрированная часть меня, которая целенаправлена». Ты можешь призывать тогда, когда нужно. Андрей, и они будут приходить и исцелять? Источник, да. Когда мы обращаемся к Высшему Я, к вот этой частице, непосредственно связанной с душой, с этим воплощением и предыдущими воплощениями, с моей малой частью, то Высшее Я не обладает такой мощью, как целительные энергии полностью, которые содержатся во мне. потому что целительная энергия, которая во мне находится, это целительная энергия, собрана из опыта всех высших «я», это как со всех все собрано, и поэтому она мощнее намного, чем просто энергия высшего «я». Это целительная энергия источника, она во мне заложена. Я знаю, как это сделать, потому что я создаю все, в том числе и дискомфорт в теле, и я могу точно так же его убрать. Андрей. Когда приходит на сеанс Высшее Я и исцеляет, оно тоже ваши энергии целительные призывает. Источник. Обязательно. Если оно не в состоянии все исправить на своем уровне, в уровень каждого Высшего Я вложен опыт этого Высшего Я, который собирается на протяжении многих и многих воплощений, там тоже заложен опыт целительных энергий, но это как под уровень мой. Если Высшее Я вдруг не в состоянии справиться, исцелить, и нет в его поле той мощи и того опыта то тогда можно взывать к целительным энергиям источника я могу исцелить все люди могут сами себя опять скатить в эту яму но я могу исцелить все потому что я и создаю все андрей благодарю понимаю еще был запрос на общее омоложение ее тела и клеток источник да мы ей сейчас все сделаем запустим Пусть будет молодая, ей это важно. И в прошлой жизни хотела быть молодой, так пусть и в этой будет молодая. Мы это сейчас запускаем. Я сверху на нее направляю дождь энергии целительно омолаживающей. Он полностью запустит все процессы регенерации в этом теле. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Она говорила про странное ощущение в левой раковине уха периодически. Высшее я. Энергия. Это отрицательная энергия. Это знак, что нужно наполнять себя светом. Как только она чувствует эти ощущения, значит, идет отрицательная энергия. Она ищет уязвимые места в ее поле. Если поле чисто и светится, не будет пробоин, значит, эта энергия не найдет места. Но если поле в дырках, эта энергия может проникнуть внутрь. Это предупреждение. Как только чувствует эти ощущения, надо сразу делать свой кокон ярче. Она должна пропускать через себя свет. Усиливать свою искру, она должна помнить, что она — это свет. Тогда поле будет ярким, и отрицательная энергия не сможет пройти. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, я хотел уточнить по поводу зубов. А вообще зубы реально людям выращивать? Источник. Да, возможно. Если удаление было менее месяца назад, то можно восстановить зуб. Но у организма должен быть ресурс. Как физический, так и энергетический. Человек должен быть уже осознан и понимать процесс энергетический, устройство Вселенной, источник, высшее «я». Питаться без животных продуктов. Человек должен быть чист душой и телом. Только в этом случае, когда вибрации человека высоки, я могу помочь восстановить костную ткань и зубы. Это возможно. Андрей. Можете рассказать пошаговую схему, как это сделать, как восстановить зуб, как его вырастить? Источник. От человека требуется только чистота души и чистое поле без включений и подключек. Остальная работа — я концентрирую энергию, собираю остатки, зародыши костной ткани и даю импульс на зародыш нового зуба. Он может быть не такой красивый, ровный, как первый коренной зуб, но будет человеку чем жевать. Это как есть зачатие человека. Из двух клеток получается зародыш. Это чудо для вас, и мой замысел был таков. Рождение зуба — это тоже импульс, искра и концентрация моей энергии в одной точке. И дальше идет деление клеток и рост зубной ткани со всеми ее этапами. Это возможно. Люди считают это невозможным, пытаются клонировать зубы, выращивать. Это другой путь. Но мой путь таков. Андрей. То есть для того, чтобы вырастить зуб, первое, что надо сделать, это убрать все чужие энергии из поля человека, отказаться от мясной пищи? Источник. Да. Но это должен быть длительный период не менее года, чтобы тело очистилось. У нее уже очистилось тело. Год ее трясло, морозило, шла перестройка, волосы выпадали. Но это ничего, все восстановится. У кого-то этот период дольше времени занимает. Но мясная пища вас разрушает, в данных условиях жизни очень сильно разрушает. Андрей. Кроме этого, еще что-то нужно? Запрос, например, на выращивание зуба, что нужно еще, чтобы он вырос? Источник. Ну вот как сейчас она лежит в сеансе, через тебя. Запрос человека, желание, естественно, должно быть, и вера непоколебимая в то, что это возможно. «Любое сомнение перекрывает божественный замысел, потому что воля человека на земле имеет очень мощную энергию. Любое сомнение в моем существовании, в моих силах, оно просто перекрывает божественный канал. Вера должна быть непоколебима в источник». Андрей, это тоже очень важно, потому что не все могут так поверить. «Источник. Далеко не все». Все хотят от меня действий, чтобы я сделал и человек поверил, но все идет наоборот. Когда человек чувствует, когда он верит, тогда я могу проявиться в полной мере. Только так это работает. Андрей, если я правильно понял, то человеку надо пройти такой сеанс и в сеансе задать вопрос. Источник. У людей это длительный путь. Если брать от начала, отказаться от мясной пищи, осознанность, знакомство с высшим «я», Регрессия, очищение подключик желание восстановить зубы, вера в источник. Это довольно-таки длительный путь. Прийти с улицы в сеанс и сказать «восстановите мне зубы» так не получится. Это довольно-таки… Я не скажу, что это сложный процесс, для вашего тела довольно энергозатратно, во-первых. Во-вторых, нужен мощный энергетический импульс, поток. Рост зуба — это длительный процесс и важный процесс. Это интимный процесс для каждого человека. Нельзя бегать и кричать «У меня растет зуб, Бог его мне восстановил». Это должно быть внутри. Это радость человека, это тихая благодарность, что это возможно. Это чудо для тебя персонально, человек, это не для всех, потому что люди, которые даже прочитают об этом, они не поверят. Уровень сознания души и тела, осознанности у всех разный. Поэтому это будут единицы на земле, которые просто тихо порадуются и укрепятся в своей вере. Это не массовое производство, это не материальная вещь, на этом нельзя заработать. Это благодать для человека лично. Андрей. А это можете делать только вы, как источник, или любое высшее «я». Источник. Только «я». Зуб — это как зарождение. Не могу сказать, как новая жизнь, но это часть тела со своими корнями, со своей нервной системой. Это должно быть интегрировано во все тело. Это очень сложный процесс для тех же высших «я», это как новая жизнь для меня.